На переправах через Волгу на участке Астрахань-Камышин в навигацию 1942 года было перевезено скота 1560,6 тысяч голов, в том числе крупного 338 тысяч голов, повозок 6700 тысяч штук, тракторов 996. Эвакуация населения Сталинграда в августе велась низкими темпами. Видимо, советское руководство считало себя в состоянии удержать ситуацию под контролем. К 23 августа из всего населения 400-тысячного города было эвакуировано около 100 тысяч человек. Однако события развивались с ужасающей быстротой. 21 августа 1942 года дон был форсирован пехотой и саперными подразделениями ЛИ корпуса захватившими два плацдарма к северо-востоку от Калача у Вертячева. Саперы вскоре построили наплавной мост длиной 1400 метров. На плацдарме сосредоточились 3 и 60-я моторизованные. 16-я танковая дивизии 14-го танкового корпуса, готовность к вскрытию плацдарма была достигнута к 23 августа. Наступление началось в 4.30 23 августа. Сломив сопротивление 98-й стрелковой дивизии Баринова и Ф и других войск на периметре плацдарма, 14-й танковый корпус начал наступление от Донок к Волге. Его дивизии шли трезубцем. В центре 16-я танковая, справа и слева от нее 60-я и 3-я моторизованные дивизии. После выхода на оперативный простор первой жертвой наступающих стали Маршевая колонны 87-й стрелковой дивизии полковника Казарцева А.И. с приданным курсанским полком. Бой завязался вне какого-либо оборонительного рубежа на открытой местности. Дивизия была рассечена надвое и рассеяна, потеряв всю артиллерию и рации батальона связи. Около 17.00, 23 августа танкисты 16-й танковой дивизии Хубе увидели силуэты высоких зданий, элеваторов и трубы заводов. Они вышли к северным пригородам Сталинграда. В это же время на город обрушились пикировщики 8-го авиакорпуса Рихтгофена. Бомбардировка города началась 16:18 по московскому времени. Сбросив свой смертоносный груз на жилые кварталы и заводские цеха, Ю-87 проносились над головами танкистов, завывая еще не включенными сиренами. За пикировщиками последовали двухмоторные бомбардировщики хенкель 111 и Ю-88. За день летчики Гриффгофена выполнили более двух тысяч вылетов, Над городом поднялись столбы огня, дыма и пыли. Из пробитых нефтехранилищ по Волге разлилась горящая нефть. Горели пристани и речные суда у них. Под аккомпанемент ударов с воздуха началась атака города 16-й танковой дивизии. Ее противником стали зенитное орудие. 1077-го зенитного артиллерийского полка в районе поселков латашинка Акатовка. Рынок. Только что они вели огонь по самолетам, теперь им пришлось поставить свои пушки на прямую наводку и вступить в бой с танками. Танкисты дивизии Хубе в тяжелом бою одну за одной уничтожили 37 позиций зениток. Когда они уже в сумерках ворвались на них, то обнаружили, что их противником были женщины. Расчеты сражавшихся до конца орудий были из девушек-зенитчиц. К ночи 16-я танковая дивизия заняла круговую оборону на северной окраине города. Из ярко освещенного пожарами города по ним продолжали стрелять. Теперь они знали, Кто стоит у мелькающих вспышками выстрелов зениток? В ночь на 24 августа на северную окраину города вышел полк 10-й стрелковой дивизии войск НКВД полковника Сараева АА. Наибольшей опасности подвергался СТЗ, находившийся в северной части города Рабочие завода, состоявшие в истребительном батальоне и подразделениях народного ополчения, уже в 17.40 23 августа по боевой тревоге собрались на заводской территории и в ночь на 24 августа заняли оборону на рубеже реки Мечетка фронтом на северо-запад. Однако основные усилия по удержанию города легли на войска Сталинградского фронта, которые с 23 августа по 2 сентября предприняли ряд контратак с целью окружить и уничтожить прорвавшуюся к Сталинграду группировку. Ставка ВГК уже 23 августа директивой номер 170 582 потребовала немедленной ликвидации прорвавшегося противника. С основными силами 6-й армии, Четырнадцатый корпус был связан коридором шириной 8 километров и длиной около 60 километров. На этот коридор обрушились начавшиеся вечером 23 августа контрудары войск Сталинградского фронта, наносимые из района Самофаловки. Уже утром 24 августа в наступление перешли две стрелковые дивизии 21-й армии и 1 гвардейская армия. Эти действия советских войск вынудили немецкое командование повернуть основные силы 8-го армейского корпуса фронтом на север. Одновременно был организован контрудар 23-го танкового корпуса Хасина АМ, сводная 189-я танковая бригада 20 Т-34, 16 Т-60 и Т-70 по правому флангу 14-го танкового корпуса. Вследствие этого коммуникации 14-го танкового корпуса были прерваны и занявшие круговую оборону на северной окраине Сталинграда дивизии получали снабжение преимущественно по воздуху. Это не позволяло им развивать наступление в городе и корпус Виттерсгейма ограничился обороной. Тем самым сам эффект от быстрого прорыва был утрачен и возможность захвата Сталинграда сходу утрачена. Командир 14-го корпуса фон Виттерсгейм предложил Паулюсу отвести корпус от Сталинграда. За это предложение он вскоре был смещен со своего поста. В командовании 14-м танковым корпусом 14 сентября 1942 года Официально вступил бывший командир 16-й танковой дивизии Ганс Валентин Хубе. Нанесенный 23 августа 14-м танковым корпусом удар рассек пополам построение войск Сталинградского фронта. 29 августа Ставка ВГК передала оторвавшуюся от основных сил Сталинградского фронта 62-ю армию, состав Юго-Восточного фронта. В этот момент эстафета наступления в очередной раз перешла от армии Паулюса к армии Гота. Начав наступление 21 августа, 4-я танковая армия к вечеру 23 августа вклинилась в расположение советских войск между железной дорогой Тихорецк-Сталинград и озером Цаца. -Ца, На глубину до 25 километров. Однако атаками резервов 64 и 57 армий дальнейшее наступление противника было задержано. Немецкое командование вынуждено было отказаться от продолжения наступления на этом направлении и приступить к перегруппировке сил 4-й танковой армии, перебросив. 38-й танковый корпус в район северо-западнее Абганерово. Здесь 29-й моторизованной дивизии 29 августа удалось прорвать фронт и пробиться к железной дороге в районе разъезда 74-й километр. 24-я танковая дивизия вышла в район Зеты. Наступая на северо-запад, 48-й корпус вышел в район Гавриловки и создал угрозу тылам 62 и 64 армий. В связи с этим командующий Юго-Восточным фронтом Еременко А.И. 30 августа решил отвести 62 и 64 армии на средний Сталинградский обвод, но организовать оборону на этом рубеже войскам этих армий не удалось. 24-я танковая дивизия 28-го корпуса, упредив отходящие войска 64-й армии, 31 августа прорвала средний обвод севернее Гавриловки, поэтому Еременко АИ к исходу 2 сентября отвел 62-ю и 64-ю армии на внутренний обвод. Соответственно, 62-я армия, заняла для обороны участок от Волги до Железной дороги, соединяющей Сталинград с Донбассом, прикрыв таким образом город с севера и запада. Южнее, до Ивановки, оборонялась 64-я армия, прикрывая Бекетовку и Красноармейск. 57-я армия закрепилась на рубеже Ивановка, озеро Цаца. Отход 62-й армии на внутренний обвод – Завершился 3 сентября. С оперативной точки зрения, фронт армии после отхода схлопнулся, так сказать, в точку. Вместо обороны в уставных или в близких к уставным плотностях на местности, 62-я армия заняла оборону в городе, общая протяженность которого по берегу Волги составляла всего около 40 километров. К этому моменту в состав 62-й армии входили 33-я и 35-я гвардейские, 87-я, 98-я, 112-я, 131-я, 196-я, 229-я и 399-я стрелковые дивизии, 10-я дивизия НКВД, 115-я, 124-я и 149-я стрелковые бригады. Общая численность войск 62-й армии составляла 54 тысячи человек. Со стороны 6-й армии Паулюса к городу вышли 14-й танковый корпус, 16-я танковая, 63-я моторизованная дивизии, Л.А. армейский корпус, 44-я и 71-я пехотные дивизии, 11-й армейский корпус, 100-я егерская дивизия и 369-й хорватский полк, 24-й танковый корпус, 76-я и 295-я пехотные дивизии. Из состава 4-й танковой армии ГОТА на южные подступы к Сталинграду вышел 48-й танковый корпус, 14-я и 24-я танковые дивизии, 29-я моторизованная дивизия, Общая численность участвовавших в боях за сам город немецких войск составляла примерно 100 тысяч человек. У обеих сторон к началу городских боев за Сталинград оставалось довольно много бронетехники. Например, на 31 августа в 24-й танковой дивизии насчитывался 41 танк. Нет оснований считать, что другие немецкие танковые дивизии были в худшем состоянии. Пехотное соединение «Паулюса» поддерживались 177-м и 244-м батальонами штурмовых орудий. В город также отступили сравнительно крупные советские танковые силы. Отошел на восток и 30 августа вошел в состав 62-й армии 23-й танковый корпус. 6-я гвардейская, 6-я, 27-я и 189-я танковые бригады. На 11 сентября в составе корпуса насчитывалось исправными 44 танка Т-34, 11 Т-70 и 1 Т-60. Неисправными числились соответственно 23 Т-34, 9 т Т-70 и 12 Т-60. Часть этих машин была отремонтирована и пошла в бой. Также в городских боях принимала участие 133-я танковая бригада танков КВ, 14 исправных и 8 неисправных машин на ту же дату. Сразу после прорыва немецких танков к северной окраине Сталинграда началась спешная эвакуация населения города. Переправа людей на левый берег Волги производилась судами Сталинградского речного флота и Волжской военной флотилии. 23-24 августа, после того, как все причалы были уничтожены ударами с воздуха, сталинградские речники организовали переправу катерами и баркасами. Этот этап эвакуации проходил под ударами с воздуха и даже артиллерийским огнем противника. Санитарный пароход «Бородино» с семьюстами ранеными был расстрелян прямой наводкой в районе рынка и затонул. Спаслось всего лишь около трехсот человек. Такая же участь постигла и пароход «Иосиф Сталин» с эвакуируемыми жителями из находившихся на корабле 1200 человек, спаслось вплавь всего около 150 человек. Выход противника к внутреннему обводу создавал непосредственную угрозу захвата Сталинграда. Прижатая к Волге 62-я армия, все коммуникации, которые теперь проходили по находившимся под постоянным воздействием авиации противника переправам через реку, самостоятельно долго продержаться не могла. Требовалось принять срочные меры, которые позволили бы отвлечь часть сил 6-й армии от города, ослабить его нажим и выиграть время для организации непосредственной обороны города и подтягивания резервов в него с левого берега Волги. С этой целью ставка ВГК директивами номер 994 171 и 994 174 от 27 и 28 августа 1942 года вновь усилило Сталинградское направление экс-резервными армиями. В начале сентября на усиление левого крыла Сталинградского фронта прибыли 24-я армия генерал-майора Галанина И.В., 173 207 221 292 и 308 стрелковые дивизии и 66-я армия генерал-лейтенанта Малиновского Р.Я. 49-я, 99-я, 120-я, 231-я, 299-я и 316-я стрелковые дивизии, 10-я и 69-я танковые бригады. 66-я армия – это бывшая 8-я резервная армия, а 24-я армия – бывшая 9-я резервная армия. Таким образом, к началу сентября 1942 года уже 7 из 10 формировавшихся в начале лета резервных армий были выкачены на защиту Сталинграда и юго-западное направление в целом. Собственно, под Сталинградом были задействованы Первая, ставшая 64-й Общевойсковой армией, 5-я в скобках 63-я, 7-я в Скобках 62-я, 8-я в Скобках 66-я и 9-я в скобках 24-я Резервные армии. Кроме того, под Воронежем были задействованы Третья ставшая шестидесятой общей войсковой армией и шестая (в скобках шестая) резервная армия, а управление первой гвардейской армией переформировано из управления второй резервной армии. Конечно, самой задачей создававшихся резервных армий было парирование кризисов. Но более интересным для советского командования было бы наращивание ими ударов на московском направлении. Однако отсутствие решительного успеха на Западном и Калининском фронтах и кризис на юге заставили задействовать под Сталинградом не только резервы, но и лучшие умы. Под Сталинградом уже работал Василевский А.М., 27 августа Жуков ГК был назначен заместителем Верховного главнокомандующего, а 29 августа вылетел в Камышин координировать действия эксрезервных резервных армий к северу от Сталинграда. Также в состав Сталинградского фронта были рокированы 7 и 16 танковые корпуса с Воронежского направления. Управление 1-й гвардейской армии Москаленко КС передало занимаемый участок 21-й армии и переместилось в район севернее Сталинграда. В новом районе сосредоточения в его подчинение поступили 1-я и 38-я гвардейские, 24-я, 39-я, 41-я, 49-я, 84-я и 116-я стрелковые дивизии из резерва Ставки и одна дивизия, бывшая ранее в составе армии. К 4 сентября основные силы сосредоточиваемых армий выдвинулись на рубеж Самофаловка-Ерзовка. Положение 6 армии Паулюса к началу сентября было двойственным. С одной стороны, указанное в директиве ОКВ номер 41 от 5 апреля 1942 года Задача на этот период операции была выполнена. «Волга», как водная магистраль, уже не могла быть использована. «Сталинград» перестал быть узлом коммуникаций. Промышленные предприятия были эвакуированы, разрушены или находились в зоне обстрела немецкой артиллерии и не могли продолжать работу. Именно так была обрисована в вышеупомянутой директиве задача немецких войск на этом направлении.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 Было выполнено даже с некоторым перевыполнением плана. ЦХСТЗ СТЗ могли обстреливать не только тяжелые орудия, но и танки 16-й танковой дивизии прямой наводкой. Почему же Паулюс в течение более чем двух месяцев вел напряженные уличные бои в Сталинграде? В качестве одного из объяснений обычно выступает вопрос престижа. Якобы фюрер требовал, во что бы то ни стало полностью захватить Сталинград, связанный с именем руководителя советского государства, однако в этом свете выглядит довольно странно постановка ограниченных целей вида «по крайней мере подвергнуть воздействию тяжелого оружия в исходной директиве ОКВ номер 41». Уровень интереса Гитлера к мнению советской и западной прессы представляется несколько преувеличенным. Сомнительно, чтобы он в столь важном стратегическом вопросе руководствовался тем, что напишут на мягкой или жесткой бумаге журналисты разных стран. Действие Гитлера и высшего руководства германской армии определяло прежде всего военная необходимость.